«Отпустите, Егорша! Я слишком устал. Ты понимаешь?» «Егор! Он что, псих?» — снова подал голос изумлённый Стёпка. «Вроде того!» — любезно ответил ромко Поднялся на ноги, мстительно добавил. «И все тебя забудут. Через год даже и вспоминать не будут, что жил такой парень».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 — заторопилась Полина. Она рванулась к открывшемуся входу, но голос Романа жестко велел «Стой!». Она нехотя остановилась. — Первым пойду я, — сказал Ромка. Оглянулся на Егора и добавил «Я теперь всегда буду первым».